Часть пятая. Жестокое правосудие. Глава 15. Встреча на дороге. Наконец-то вокруг них знакомые места. Его отец, прежде чем переехать ближе к большому городу и перевести туда всю семью, жил здесь неподалеку, в небольшой рыбацкой деревне, на берегу большого озера, которое всю округу снабжало рыбой. Может быть, именно из-за этого он ненавидел вкус рыбы. Но хоть места были узнаваемые, посетить место своего рождения желания так и не возникло. Большая часть пути осталась за спиной. Уже сегодня они должны пересечь незримую границу и въехать на территорию клана Юли. Официально все эти обширные территории считались свободными и не принадлежали ни одному государству. На деле же все давно было поделено между кланами». И не все эти кланы были темными. Были и лесные кланы, и кланы гордых карликов, и довольно влиятельные кланы людей. Те, к кому люди в случае беды бежали за защитой и в поисках справедливости. Поэтому мало было назвать себя хозяевами данных земель. Требовалось еще сила и авторитет, чтобы действительно быть таковыми. И еще, чтобы тебя признали люди, без насилия и угроз. А сами и добровольно. эти мы отличались свободные земли от государственных образований. Караван остановился на обед в небольшой придорожной харчевне. Наблюдая за тем, как сопровождающие торговцы-морячки заказывают себе на стол все, что только было в этом заведении, волк не мог не разделить их радости по поводу того, что путешествие скоро закончится. Уже завтра они должны быть в драгосе. Надо признать, работа выдалась довольно нудная и крайне утомительная. Эти ребята с торгового корабля так истосковались по качающейся палубе, что даже не пытались скрыть свою радость. Наблюдающий за чрезмерно разошедшимися подчиненными, Ленгер поглядывал на них с улыбкой и даже, как показала Сири, с легкой завистью. Ему тоже хотелось расслабиться и отвлечься от забот. — Капитан, — обратился он к командиру наемников, — я понимаю, что нам ехать еще почти сутки, и у вас составлен график, но не могли бы мы задержаться здесь еще на пару часиков. Горностай глянул на матросиков, от которых шума было на всю харчевню, и со вздохом кивнул. — Если только на пару часиков, — решил он и негромко добавил а то придется заночевать прямо на болотах, что чревато быть закусанными местными кровососущими тварями, которых там, видимо, невидимо. — Да ну, прямо такие кровососы? — не поверил Каин. — Что-то, когда мы ехали в ту сторону, я не заметил ничего такого. Сейчас довольно жарко, и днем они держатся в тени леса, ближе к болотам, а вот ночью... — Поэтому к темноте нам надо удалиться от этих мест на максимально возможное расстояние, — пояснил Жека. — Но два часа у нас есть. Вскоре волк покинул таверну и присоединился к своим ребятам. Они предпочли остаться возле грузов в компании возничих. Все же за время многодневного пути успели неплохо сдружиться. Да и у возничих всегда было чем подкрепиться и даже выпить при желании. Они, ребята крайне запасливы. Ири находился возле головной повозки, когда к харчевне со стороны болот подъехал небольшой отряд наемников. Всего человек семь, но вооружены так словно готовились, как минимум, брать штурмом хорошо укрепленный дом. У каждого меч, боевой нож и самострелы. Не кабы какие, а кассетные. Мага. Старший презрительно называл их полуавтоматическими дрын -дрынами. Ну да, по сравнению с тем оружием, что использовал он, действительно не впечатляли. Хотя раньше волк был бы рад хотя бы подержать эти громоздкие, но смертоносные арбалеты в руках. Такой самострел — мечта любого наемника. Как раз в этот момент Джеков вышел на улицу. «Неужели это горностай?» — окликнул его один из приехавших. «Юст!» — узнал того командир и приветливо улыбнулся. Вот только волк обратил внимание на то, что его улыбка была слишком натянутой и неискренней. Видимо, их отношения нельзя было назвать дружескими. «Вы куда-то собрались, как я погляжу?» — заметил горностай, разглядывая их оружие. «Да так!» — заявил Юст. «Халтурка одна нарисовалась. А я смотрю, у вас дела налаживаются. Заказы снова пошли». «Ну да!» Жека оглянулся на сопровождаемые ими повозки. «Спасибо тебе за то предложение работать с вами, но...» Он неопределенно пожал плечами. Но ну, смотри», — равнодушно произнес Сьюст. «Если что, мое предложение все еще в силе. Надумаешь, приходи». План Юрия предложил поучаствовать в их проекте, обещали подкинуть заказов. «Сам знаешь, темные, слов на ветер не бросают», — ответил на его предложение Жека. — Кстати, что за проект? — забутили эти темные. — Как бы, между прочим, поинтересовался Юст. — Не объяснишь? — Они решили предоставлять услуги по транспортировке и доставке грузов. — На коем это надо? — удивился Юст. — Вот у них и спроси, — пожал плечами Жека. Вскоре Жека, сославшись на занятость, вернулся в харчевню, а вот прибывшие наемники повели себя на взгляд волка несколько странно. Тот, кого горностай называл юстом, о чем-то с ними недолго шептался. А потом, оглянувшись на харчевню, приехавшие наемники быстро вскочили на своих лошадей и рванули. Назад. Туда, откуда приехали. «Не нравится мне это», — неожиданно ему под духом сказал подошедший аргун. «Приехали, поболтали и рванули назад. Спрашивается, зачем приезжали». Нашим, скажи, пришел к некоторому решению волк. Пусть наденут броню и вооружаться. Возничих тоже предупреди, чтобы не зевали и были готовы ко всему. Думаешь, начал было Аргун? Ни о чем я не думаю, перебил его волк. Как говорит наш старшой, береженного Бог бережет, а не береженного конвой стережет. Пойду с наемниками потолкую. Искать ему никого не пришлось. Жека в компании с Ленгером снова вышли из заведения на улицу. Тут он к ним и подошел. Тут такое дело, немного неуверенно начал волк. Эти наемники, с которыми вы беседовали, как-то странно себя повели. Вот. Все время пути. Он старался держаться подальше от этих двоих, и поэтому ему было крайне некомфортно, когда на него так внимательно глядели. О чем ты? — удивился Горностой. — Они оттуда приехали, — указал Ире рукой на дорогу, что тянулась между болот. Постояли, поговорили, даже в трактир не зашли. Пошептались между собой, поехали назад. Странно это. Волк подсознательно ожидал, что его пошлют, предварительно сказав, чтобы не лез ни в свои дела, но Жека неожиданно задумался и с каждой секундой хмурился все сильнее. — А ведь ты прав, — наконец сказал он. — Действительно странно. — Что хоть за наемники, о которых вы говорите, ты их знаешь? — спросил горностая торговец. — Знать-то знаю, — ответил тот, — но работать вместе с ними как-то не доводилось. А недавно они предлагали мне распустить свою команду и перейти к ним. Я отказался. — Я вот о чем думаю, — снова пробосил волк. Тот недавно клан Юлия Душегубов, что промышляют у дорог, извел. О своем участии в той миссии он благоразумно умолчал. Только не совсем они были разбойниками. Те же наемники решили по-быстрому деньжат срубить. Может быть, продолжать он не стал, неопределенно поведя плечами. — А я ведь что-то о таком слышал, — задумался Жека. — Что же... Он пожал парню руку «Спасибо тебе» и посмотрел ему за спину, на повозке с грузом. «Гляжу, ты своих уже предупредил? Молодец!» Тот тоже оглянулся. Ребята натягивали кольчуги и проверяли свои самострелы. Волк отошел от начальства. «И что теперь?» — вопросительно глянул на командира наемников Каир. «А что тут думать?» — решительно произнес Жека. Если парнишка даже ошибается, то лучше перебдеть, чем не недобдеть. Вам бы и самому броню надеть, и своих морячков. Лучше им отложить попойку до возвращения. Дорога в объезд на три дня длиннее, и до нее еще надо вернуться почти на двадцать километров, так что лучше подготовиться. Хорошо. Страхов в голосе торговца не было. Пойду своих предупрежу и придержу. Он серьезно посмотрел на капитана. «В этом деле я тебе полностью доверяю. Как решишь, так и поступим». Перед Лори открывался редкий вид на эту окруженную отвесными скалами долину с высоты каменного уступа, на который он неожиданно для себя попал. Лага со спуском проблем не предвиделось. Справа от него была выбитая в камне лестница, по которой вполне безопасно можно было спуститься но сразу он этого делать не стал, когда еще удастся насладиться таким изумительным видом. Любимое Шери озеро, которым она проводила большую часть своего времени, было совсем рядом, по левую сторону от него, всего в каких-то ста метрах. Вот только самой Шери на озере он не видел, как и возле него. Вот то место, где располагалась ее беседка, Но из-за деревьев само сооружение было видно очень плохо, и только край крыши. А вот скульптурная композиция ее родителей просматривалась хорошо, как и место, где хранился тот исторически неподъемный талмуд. «Кстати, давно я уже в него не заглядывал», – подумал парень. «Может быть, еще что интересное узнаю?» «Конечно, его эта книга очень сильно заинтересовала». Она многое объясняла в структуре развития этого мира и наглядно демонстрировала, как обычная алчность может уничтожить все величайшие достижения человечества, лишить людей благ, которые они не ценили. А ведь магия прошлого была именно таким благом. Она освобождала людей от тяжкого и изнурительного труда, давая им столько хорошего, что оказалось недоступно нынешним поколениям. «Вот ты где!» От неожиданности Лури вздрогнул и резко обернулся. Девушка, которой там не было еще минуту назад, стояла в двух шагах от него и насмешливо улыбалась. Видимо, ее позабавила его реакция на ее внезапное поведение. Не стесняясь выражаться перед красоткой, Лури выругался и с раздражением спросил, «Откуда ты там взялась?» Конечно, ему было неприятно, что его застали врасплох. Оттуда непринужденно указала она себе за спину. «Это Шурка?» Он видел только ровную поверхность скалы. «Нет». Шерри шагнула назад и внезапно пропала в этой самой скале. Но уже через мгновение появилась снова. Иллюзия. Видя выражение его лица, со смехом объяснила драконика в человеческом обличии. «И что там?» Заглядывая ей за спину, полюбопытствовал он. «Хранилище. Но тебе туда нельзя», — сразу предупредила красавица. «И не думал туда лезть», — соврал Лори. «Еще как думал. Ему было крайне любопытно глянуть на тайное хранилище драконов. И что ты там делала?» «Это искала». Шерри протянула ему листок бумаги. Он с интересом рассмотрел нанесенное на листок изображение, не понимая, что за картинку видит. Какой-то рисунок на серо-голубоватом фоне. По краям зелено-красный вьюнок, два переплетенных стебля, а в центре раскрытая посередине книга с пустыми страницами. Под ней символ, напоминающий знак доллара, только зеркально отраженный и вертикальных палок «Три». «И что это?» – спросил Лури, так и не разобравшись. «Обложка интересующей меня книги, о которой я тебе уже говорила», – пояснила Шерри. «Бери. Надеюсь, поможет найти оригинал». Лури аккуратно сложил эскиз и убрал его во внутренний карман. Он нисколько не сомневался, что, проснувшись, обнаружит его именно в этом кармане. «Хорошо, я передам его Юни. Он снова посмотрел вниз. Как ты по этим ступенькам, да еще в таком виде поднималась? На шаре было надето то самое вечернее платье, в котором он ее уже видел. Да еще туфли с невероятно высокими каблуками. Не то чтобы лестница была особо крутой, но все же из разряда тех, по которым подниматься легче, чем спускаться. «Как же ты слезешь?» – задумался он. «Но лучше бы этого не делал. А вот так». От неожиданно сильного толчка он, не удержавшись на выступе, полетел мордой вниз. «Зараза!» — только и успел крикнуть, прежде чем проснулся. «Что? Кошмар приснился!» Услышал он Ирвина и обнаружил свою тушку на соломенном походном матрасе во временном лагере, организованном темными из клана Юли. «Типа того!» — пробормотал Лури проверяя содержимое внутреннего кармана. Как ожидалось, рисунок был там. Дорога до дому не всегда прямая. Иногда она настолько причудливо изгибается, что диву даешься. Как так могло получиться, что уезжали в одну сторону, а возвращаются с противоположной? По возвращении на земли клана Юлия Эрн встретил его неожиданной новостью. Один из тех наемников-разбойников, на которых мы с тобой устраивали засаду, решил предоставить кое-какую информацию в обмен на смягчение содержания на каторге. Надо бы проверить. Не возражаешь, если мы сделаем небольшой крюк? Почему бы и нет, опрометчиво пожал плечами Лури. Как говорится, бешеные кобыле триста километров не крюк. Вот так они и оказались на другом конце земель клана Юлия в самом что ни на есть настоящем болоте. И слава богу, что в нем были проходимые тропы. Но, черт возьми, нельзя было пройти 300 метров, чтобы не упереться в очередное топкое место. Эти болотные недоразумения в середине дня лури порядком осточертели. Даже не сами болота, а мелкая назойливая мышкара, что норовила забиться в нос и рот. А еще местные комары... Этих тварей было видимо-невидимо. Еще повезло, что у ребят Эрна была какая-то дурно пахнущая мазь, которая неплохо отгоняла этих зверюк от группы. Но боевую раскраску приходилось обновлять каждый час. В противном случае можно было остаться без живого, непокусанного места. Желающий смягчения наказания разбойник рассказал тайному тайном убежище одного из отрядов, что промышляли на дороге и доставляли много хлопот. Если информация подтвердится, его обещали перевести в касту надзирателей, вроде те же сыдные, но живут куда лучше обычных каторжников. И вот они добрались до указанного места. Кто мог подумать, что в этом комаринном раю среди болот скрылся целый средневековый замок, Правда, несколько порушенный и без окружающей стены, но разбойники и от такого отказываться не стали и организовали в нем свою базу. Лури видел троих. Один внизу у входа сидит чуть в стороне, прислонившись спиной к стене, и, похоже, дремлет. Лури даже позавидовал. Вот ведь человеку совершенно наплевать на кровососов. Еще двое разместились на разных лоджиях-балконах, но с той же стороны, где был и вход в полуразрушенный замок. Кроме этих троих, как бы ни всматривался Лури, больше никого и не заметил. Возможно, внутри и за замком были еще люди, но не здесь. Обойти замок, чтобы глянуть, что творится с другой стороны, из-за двух обширных топий слева и справа от замка было крайне затруднительной задачей. «Ну и...» — тихо произнес Лури отрываясь от бинокля, через который изучал подход к замку. Дальше что? Эрн опустил такой же бинокль. У меня был приказ только проверить полученную информацию. Но, знаешь, еще раз лезть в эти болота — это не то, о чем можно мечтать. За самоуправство нам снова не влетит, — насмешливо поинтересовался Лури. В прошлый раз, благодаря Дине, я сильно обогатил свой лексикон. Думаешь, она еще не все обороты использовала? Она у нас, женщина, непредсказуемая, — в ответ усмехнулся Эрн. Но, думаю, на этот раз она бушевать не станет. Ладно, какой план? В принципе, Лури не видел причин не помочь Эрну и был полностью согласен, что возвращаться в эти болота — то еще удовольствие. Не думаю, что разбойников будет больше, чем пара десятков. «Особо крупные отряды в этих краях мы уже извели. Сможете взять на себя тех, что на балконе?» Лурия смотрел замок. «Да нет проблем», — кивнул он. «Хорошо. А этого Соню на входе отработают уже мои ребята. Если сделаем все тихо, то до того, как в здании о чем-то успеют догадаться, они все уже будут мертвы». «Идан еще меня называл легкомысленным авантюристом», Фыркнул Лури. — Ладно, внезапность мы тебе обеспечим, как и огневую мощь. Но с Диной, если что, будешь сам разбираться. Не бойся, мне от нее не впервые под получать. Беззаботно отмахнулся Эрн. Помню, когда мы были детьми, она. Стоп, поспешил прервать Валури. Давай пока обойдемся без такой экскурсии в историю. Прибереги на обратную дорогу. Плана как такового не было. Да и что тут было планировать? Одного из балконных взял на прицел Кашима, а другого Лури. А тем временем еще двое темных, Зенон и Джус подобрались к спящему настолько близко, насколько это было возможно, чтобы их не заметили сверху наблюдатели. Когда они были всего в 50 шагах от своей цели, готовые действовать, Лури и Кашима выстрелили. Все же наличие глушителей делало их задачу не просто легкой, а невероятно легкой, да и противник расположился так, что хорошему стрелку даже целиться особо не приходилось. Два выстрела и два свеженьких жмура на балконах. После чего спящий разбойник умирает, так и не проснувшись, от попадания сразу двух выстрелов из самострелов Трол. Троу. Он так и остался сидеть у стены, пробитый насквозь а оба темных выскочили из-за кустов и деревьев, где то таились до поры до времени и со всех ног рванулись ко входу. Почти мгновенно следом за ними последовали и остальные, спеша присоединиться к своим товарищам. Зенон и Джуз опрометчиво врываться в замок не стали, а заняли позицию у входа в ожидании, когда подойдут остальные. Только потом, как обученная группа захвата, «Осторожно! Держа стен!» проникли внутрь. Все их предосторожности оказались напрасны. Трое охранников оказались единственными обитателями этого места. Свинство, в сердцах заключил Эрн. Судя по оставшимся следам, здесь еще недавно было не меньше трех десятков человек. И ушли они недавно. Гури, следопыт группы, с обратной стороны замка обнаружил свежие следы. Еще и часа не прошло, как здесь прошли. Вставая на ноги, заявил он. «Мы чуть опоздали». «И куда они могли пойти?» — озвучил Лури вполне очевидный вопрос. «Видимо, решили устроить очередную засаду на торговца. Если поспешим, может быть, еще успеем?» — заключил Эрн. «Куда успеем?» Лури спрашивать не стал. И так понятно. Небольшой мостик перекинулся через журчащий чистый ручеек. Сразу за ним дорога делала зигзаг. Сначала вправо обходя болото, а потом в другую сторону, возвращаясь к прежнему направлению. Из-за продолжительных дождей вода в болоте поднялась и подмыла наезженную часть. Из-за опасения сползти в болото сквозь кустарник расчистили временный объездной путь. На дороге, устраняя последствия непогоды, работало человек 30. Они заполняли промоины мешками с песком. Что-то зацепило волка в этой картине – и он нахмурился. На подъезде к месту работ повозки притормаживали, чтобы осторожно миновать этот участок. Объезд был настолько узок, что протиснуться могла только одна повозка. Волк не отводил взгляда от рабочих, следя за каждым их действием. Вроде бы мужики занимались своим делом, не обращая на путешественников никакого внимания, таскают мешки и бросают их в яму. На неожиданном взгляде Ирия остановился на промоине, и руки сами потянулись к самострелу. «Какого черта они бросают мешки прямо в воду?» — промелькнула неожиданная мысль. «Ведь, если я не ошибаюсь, сначала требуется... Разум еще опаздывал, а из горла уже рвался истошный крик. «Засада! К бою!» Первая повозка и несколько наемников успели скрыться за деревьями, а следом... Заезжала в прорубленный в кустах проход вторая. Но после крика волка, управляющий ею пак, дернул воже, останавливая движение, тоже хватаясь за самострел. А из кустов в них уже летели арбалетные болты и стрелы. Да и рабочие, мгновение назад таскавшие мешки землей, неожиданно ощетились колюще-режущими предметами и с криками набросились на остановившиеся повозки. Вспоминая этот момент, Волк однозначно пришел к мнению, что им повезло. Во-первых, и стрелки, и участвующие в атаке разбойники расположились с одной стороны. Во-вторых, неожиданный залп хоть и нанес некоторый урон, но никого не убил, спасибо надетой заранее броне. А его друзья вообще не пострадали. Да и полгода обучения сделали свое дело. С первым его предупредительным криком они попрыгали с повозок на землю, успев при этом утащить с собой возничих. В общем, после этого залпа они отделались двумя легко ранеными. Один из отряда наемников, второй из возничих. В-третьих, набросившиеся на их повозки разбойники, закрыли стрелкам обзор и лишили их возможности продолжить обстрел. А вот у Волка проблем с выбором цели не возникло. Первых двоих он подстрелил, когда те были уже возле его повозки. Подстрелил хладнокровно, без суеты, колебаний. Как и учил старший, целясь в верхнюю часть тела. Еще одного разбойника, выскочившего на него сбоку, он встретил прямым ударом приклада в лицо. А потом добавил сапогом между ног и добил выстрелом в упор. А вот следующий любитель легкой наживы его чуть не достал. Клинок только чудом не зацепил волка, потому что тот успел вовремя нагнуться. Просвистел над головой, но разбойник быстро сориентировался, чуть сместился, оскалившись. Помог возничий, который ударил разбойника деревянным багром, который они возили на бортах. Длинный, неповоротливый багор, заостренный с одного конца, легко пробил тело разбойника и вышел с другой стороны. Возничий, не рассчитавший силу удара, ошарашенно пялился на дело своих рук. Волк резко оттолкнул его в сторону и сам отшатнулся. И вовремя. Это спасло жизнь обоим. Один из обошедших по разбойников выстрелил в их сторону из штурмового арбалета, который способен пробить насквозь не только человека в доспехах, но и лошадь. Крутанувшись, волк всадил в неудачливого стрелка... Сразу три выстрела, один за другим. В какой-то момент разбойники закончились, и он смог наконец-то осмотреться и оценить ситуацию. Складывалась она для них вполне благоприятно. Натолкнувшись на организованное сопротивление, любители легкой наживы дрогнули и отступили. Ребята Волка, он видел всех, кроме Пака, оставшегося на второй повозке, которую было не видно в кустах, не пострадали и вместе с несколькими наемниками грамотно держали оборону. Надо отметить, что и моряки показали себя опытными бойцами. Волк увидел, как один из них, щуплого вида моряк с двумя абордажными саблями, зарубил сначала одного, а потом еще двоих, вертясь словно юла. — Капитан, в опасности! — вдруг дурным голосом заорал кто-то из морской братии. Волк чертыхнулся. Он совершенно забыл о первой, съехавшей с дороги повозке, возле которой находились капитан наемников и хозяин груза. Горностай, коротким кинжалом отведя от себя выпад разбойника, резко рубанул его своим клинком. В отличие от повозок, что ехали следом, они под обстрел не попали, но учитывая, что на них сразу же навалились человек десять разбойников, это был крайне сомнительный повод для радости и почти на всех были надеты кожаные маски. У остальных разбойников, которые в этот момент пытались захватить торговые повозки, такого аксессуара не наблюдалось. Первого своего противника Жека зарубил сразу, со вторым пришлось повозиться, и в результате его самого чуть не проткнули, благо Каир оказался поблизости и смог прикрыть наемника. Купец хорошо владел кривой абордажной саблей, Он легко расправился с наскочившим на наемник разбойником и сцепился со следующим. Один из членов его команды, вооруженный такой же саблей, следовал за патроном, оберегая его спину. Справа от горностая, вооруженный двумя короткими клинками, дрался Тори. В их отряде самый молодой, но самый искусный мечник. По крайней мере, в том, что касалось коротких клинков, ему не было равных. Они вместе с возничим, размахивающим тяжелым багром, словно легкой палочкой, держали правый фланг, не давая разбойникам обойти их с тыла. Однако, несмотря на уверенное сопротивление, противников было в несколько раз больше, и их постепенно теснили. Чувствовалось, что разбойники в кожаных масках были опытными бойцами. И вот первая потеря. Пронзенный вылетевшим из кустов арбалетным болтом упал храбрый возничий. И сразу трое насели на Тори. Жека поспешил ему на помощь, он сцепился с тем разбойником, что был в маске, и тот оказался неожиданно опасным противником, превосходящим Жеку. Из-за этого горностай больше защищался, чем атаковал сам. Но вот он смог улучить момент и, подставив под удар короткий на широкий клинок ножа, отвел выпад противника в сторону и наискось сверху вниз ударил своим мечом но тот почти увернулся, и кончик меча только зацепил маску, срезав боковое крепление и оставив неглубокую царапину на плече. Разбойник отскочил назад и сорвал с лица мешающую маску и оскалился. Жека замер, узнав этого человека. — Ты! — вырвалось у него из груди. — Но почему? Из-за этой заминки горностай опустил свой клинок, и явно зря. Его противник сделал неожиданный выпад и ударил парня клинком плашмя, от чего тот осел на землю. — Ах ты, предатель! — рявкнул Тори, рванулся к телу командира только для того, чтобы быть сраженным очередным прилетевшим из кустов арбалетным болтом. Парень был еще жив и даже сиделся подняться, но, лишившийся своей маски, проткнул его клинком, сказав при этом. — А ты мне нравился но такова жизнь». Он оглянулся в сторону деревьев и крикнул. «Планы изменились. Убить всех, кто здесь». По его жесту из кустов появились трое стрелков с боевыми арбалетами. Они недвусмысленно навели свое оружие на ленгера и матроса, который шагнул вперед, прикрывая своим телом капитана. Пак оттащил за повозку раненого возничего, и, высунув свой самострел, выстрелил неудачно подставившегося разбойника. Ему одновременно и повезло, и не повезло. Повезло в том, что основная масса разбойников набросилась на повозки, следующие за той, на которой ехал он. Так что к ним сунулись всего шестеро разбойников, возглавляемые типом с зеленоватой кожей. Именно его Пак первым и подстрелил из своего самострела, сразу после того, как тот подранил возничего. Они повезло в том, что у повозки они были только вдвоем, а после ранения возничего он остался один против пятерых. Еще двоих ему удалось подстрелить до того, как они сократили дистанцию. Пришлось браться за удобные небольшие топорики. Сын Дровосека пак умело с ними обращался. Даже Лури одобрительно отзывался о его навыках в обращении с тем, что и оружием-то не было. Первого своего противника Пак встретил, ловко отведя от своего лица острый клинок одним своим топориком, а другим рассек ему горло. Одновременно с этим пнул тело ногой, вынудив подбегающих следом разбойников отшатнуться в разные стороны. Пак рванулся к тому, что был справа. Ловко упав на колени, он пропустил клинок высоко над головой и ударил топориком по ногам. Почти одновременно с этим ударом Метнул второй в того, что остался слева, и так удачно, что расколол ему череп. Снова крутанулся и, оставшимся в руках топориком, добил упавшего на землю разбойника с подрубленными сухожилиями ног. — Ну ты, — с трудом произнес возничий, даже в таком состоянии сумевший оценить мастерство парня, — если живыми останемся, научи меня так топориками махать. «Обязательно», — пообещал Пак, убирая в чехлы свои топорики и подхватывая отброшенный в сторону самострел. Быстро огляделся, оценивая сложившуюся ситуацию. Ребята с наемниками и морячками неплохо отбивались от насевших на них разбойников, и особой помощи им не требовалось, а вот у первой повозки, судя по звукам, дела были не очень. И поэтому он поспешил туда. Успел как раз к тому моменту когда виденный им у трактира несколько часов назад наемник Юст, небрежно указав на торговца, произнес — убить всех, кто здесь. Из кустов вылезли трое, вооруженные скорострельными боевыми арбалетами старой имперской разработки. Вот так, значит. А что насчет этики наемников? — хмуро спросил Лейнгер, опуская на землю клинок. Этика. Что за чушь? — скривился Юст. «Если тебе хочется искать виноватых, то вини, вот его!» Он пихнул ногой лежащее на земле тело горностая. «Если бы он не испортил мою маску, то и убивать тебя не пришлось бы». «Но зачем вам это было нужно?» Ответа купец не получил. Пак видел, как двое разбойников по приказу наемника-перевертыша подхватили тело капитана горностая и понесли за Юстом. Да и остальные любители легкой наживы расценили действия своего командира как сигнал к отходу. Подхватив тела убитых товарищей, они поспешили следом. У повозки остались только трое стрелков и трое простых разбойников, среди которых только на одном была маска. «Ничего личного», — произнес стрелок в маске, и в этот миг Пак начал действовать. «Если против двух десятков человек он, собственно, ничего поделать не мог», Нет, будь у него АК, он бы, не задумываясь, вмешался, но чего не было, того не было. То шестерых он мог потянуть. Скинув к плечу самострел, Пак выстрелил в того единственного, что оставался в маске, и не попал. Вернее, попал, но не в него, а в соседнего. И пока тот оседал на землю с пробитым горлом, маска успел сориентироваться и, отскочив назад, все же выстрелить в торговца и тоже не попасть вернее, как и в случае с Паком, попасть, но не в того. Морячок прикрыл купца и своего капитана своим телом. Взревев раненым зверем, Каир набросился на ближайшего разбойника и одним ударом снес ему голову с плеч, крутанулся, чудом избежав следующего попадания арбалетного болта и скрестил клинок с очередным противником. Чертыхнувшись из-за того, что торговец перекрыл ему сектор стрельбы, Пак вынужден был покинуть укрытие, которым ему служила повозка, и выйти в простреливаемую зону. Конечно, его тут же заметили и попытались подстрелить, но первый выстрел прошел мимо, а Пак, в свою очередь, успел сразить еще одного стрелка. И снова это оказался не тот, что был в маске. Пока бравый капитан рубился с парой разбойников, и своим мельтешением мешал Паку разобраться со стрелками, последний из них все же сумел сделать свой выстрел. Молодой парнишка так и не понял, как тот это проделал. Ведь между ними был не только Ленгер, но и двое разбойников. И тем не менее болт пролетел сквозь яростную схватку и попал прямо в Пака. Кольчуга, конечно, не смогла уберечь парня, и его отбросила на землю. Что было дальше, он уже не видел. Не видел, как подоспевшие на помощь товарищи буквально изрешетили ту пару разбойников, с которыми рубился Ленгер. Но стрелок в маске ушел. Он здраво оценил сложившуюся ситуацию и рисковать не стал. «Пак — Пак! — дурным голосом заорал волк, увидев на земле тело раненого товарища. — Твари! — Аргун было дернулся преследовать разбойников, — Но волк грозным криком остановил его. «Назад! Я кому сказал «стой!» Тоже сдохнуть собрался. Или «забыл! Наша задача охрана груза!» «Назад!» сказал. И вдруг его, наконец, послушался. «Помоги мне!» — попросил волк уже тише. «Его надо перевернуть!» Неожиданно со стороны леса раздались такие родные автоматные очереди. А затем в их голоса вплелся протяжный рок от пулемета. Как не спешили, все же опоздали. Еще издали они услышали звуки боя, а потом, прямо им навстречу, выскочил человек десять разной степени вооруженности и помятости. Похоже, эта встреча стала для них полной неожиданностью, и поэтому они не сразу среагировали, дав возможность Сирвину открыть огонь из автомата почти в упор, первой же очередью сразив двоих. Почти сразу к нему присоединился Дейв и завершил дело Лури, поставив жирную точку из своего «Токаря-2». Ребятам Эрна даже поучаствовать не довелось, но они, судя по лицам, особо от этого не расстроились. «Нам бы нечто подобное!» Эрн разглядывал автомат в руках Дэйва. «Посмотрим», — не стал отказывать ему Лури. Бывшему земному наемнику уже давно стало ясно, что еще не раз придется участвовать в совместных миссиях — с этим отрядом дроу, Поэтому снабдить их оружием другого мира будет не худшей идеей. Но сначала переговорю насчет этого с Диной. Они поспешили в сторону, откуда доносились звуки боя. И сейчас наступила пугающая тишина. Еще издали узнав повозки, Лури почувствовал растущее беспокойство. Это был тот самый караван, с которым он пару недель назад отправил своих парней. По крайней мере, он увидел рядом с крайней дырка. Помимо него еще двух вооруженных наемников и несколько возничих, которые оказывали помощь раненым. При виде появившегося из леса отряда наемники схватились за оружие, но их вовремя остановил Дирк. — Это свои. — А где остальные? — без спросил Дури. Его взгляд скользнул вдоль повозок, оценивая потери и пытаясь высмотреть остальных ребят. — Должны быть у первой повозки, — пояснил парень. — Там еще не все закончилось. Волк велел мне оставаться здесь, а сам вместе с аргуном поспешили на выручку паку. «Хашива, остаешься, остальные за мной!» — распорядился с и первым устремился в указанном направлении. Беспокойство не отпускало, и поэтому он спешил, но когда, наконец, пробрался между бортов повозки и кустами, оказался на месте недавнего ожесточенного боя перед первой повозкой. Он с трудом держал рвущийся из груди рев. Волки Аргун склонились над телом пака, пытались оказать хоть какую-то помощь. Но Лури видел, что без квалифицированной медицины парню не выжить. Слишком серьезно была получена им рана. Дейв! Оглянувшись, заорал Лури. Я понял. Тот уже вертел головой, выбирая подходящее для задуманного места. Нужен либо большой ящик, чтобы положить пака, либо... Его взгляд остановился на повозке. Что внутри? Груз. К ним подошел Каир, руки по локоть в крови, в самом прямом смысле слова. Ведь он только что пытался перевязать своего смертельно раненого матроса. Что вы задумали? Если раненого положить в повозку и закрыть ее, Дэйв сможет внутри остановить время. Это единственный шанс довести раненого до Драгоса, а там, дай бог, юно не даст ему умереть. Во взгляде торговца появилась надежда. — Слышали, вашу лоханку? — неистово заорал он. — Выбрасывайте груз, освобождайте место в повозке для раненых, дошевелите да задницами беременные сардины. Это напутствие было лишним. Матросы сразу после слов Лури рванулись к повозке и сноровисто выбрасывали оттуда тюки, освобождая необходимое для раненых пространство. Увидев состояние пака, Лури думал только о нем. А после слов Ленгера по-новому взглянул на место боя. И, наконец, заметил еще двоих, на которых поначалу не обратил внимания. Матроса с корабля Ленгера и наемника из отряда Жеки. Парнишка, которого сначала подстрелили, а потом ударили клинком, еще был жив. А где же сам горностай? Только сейчас сообразил Дури, что не видит капитана ни среди павших, ни среди живых. Однако некогда было выяснять судьбу пропавшего. Сначала следовало позаботиться о раненых. Конечно, повозку никто полностью разгружать не стал. За пару минут освободили место для трех человек. Всех, тяжело раненых аккуратно, как рубки драгоценности, перенесли в повозку, уложили на бережно постеленный на пол рулоны шелка, после чего двери закрыли. И Дейв начал творить свою магию — создавать внутри повозки суспензорное поле, в котором время буквально останавливалось. Вроде бы все. В голосе Дейва сквозила безмерная усталость. Все же магии ему удавалось нелегко и отнимало много сил. Дня два, если не открывать, думаю, продержится. Он обессиленно опустился возле повозки. — Хорошо, — глубоко вздохнул Лури и повернулся к торговцу. Теперь бы я хотел услышать, что здесь произошло и куда делся ваш начальник охраны.